Глава десятая. Тьма обволакивала со всех сторон, наполняя приятной прохладой. Тело растворялось, становясь частью бесконечного мрака. Следом наробилось сознание на мелкие части, принося покой и умиротворение. Знакомые ощущения захлестнули, погружая разум в нирвану вечного наслаждения. Четвёртую купель приняла как старого друга, нежно заключая в нежные объятия. Купель перемен Я плавал в океане блаженства, испытывая невероятное чувство единения с ее величеством первородной тьмой. На какой-то миг ты забывал, кто ты есть, и полностью тонул в наслаждении эйфории чего-то огромного, что существовало во вселенной уже тогда, когда вокруг еще не было ни людей, ни миров, ни даже самого маленького лучика света. И это действительно захватывало. Погружение во тьму действовало почище любого наркотика. Отсюда не хотелось уходить. Не хотелось вновь возвращаться в скучную бренную оболочку с ее примитивной нервной системой и блеклой, раздражающей реальностью, наполненной суетой. Там постоянно необходимо думать, что-то делать, что-то решать и куда-то идти. А здесь ничего этого нет. Твой разум находился в состоянии абсолютного покоя. Чувство времени терялось. В какой-то момент ты мог поймать себя на мысли, что во внешнем мире прошла не одна сотня лет. Но даже осознание этого факта не пугало и не заставляло дергаться, пытаясь вырваться из плена успокоения. Тебе и в самом деле хотелось здесь остаться навсегда, стать частичкой вечного мрака, раствориться в великой тьме и никогда отсюда не уходить. Приходилось весьма сильно напрячься, чтобы вновь собрать своё сознание в единое целое, вернуть свою прежнюю личность и стать тем, кем ты осознавал себя до погружения в каменную чашу древнего артефакта. Если твоя воля оказывалась недостаточно сильной, то ты оставался здесь навсегда. И не могу сказать, что те, кто терпел фиаско, в конечном итоге жили ли об этом. Они просто забывали о неудачах, о своём физическом теле, о друзьях, о родне, о знакомых, о всех людях, которых когда-либо знали. Память тоже растворялась в тьме, как и все индивидуальные особенности сознания. Не прошедшие испытание вовсе не умирали, как я раньше почему-то подспудно считал. Они оставались здесь, таясь частичкой первородного мрака, навсегда, до самого скончания времён. Это не смерть в привычном понимании слова, но и не вечная жизнь, как могли бы подумать философы. Это совершенно другое, что очень трудно передать простыми человеческими словами. Человек не умирал, потому что здесь не было смерти, но он и не продолжал жить, воспринимая себя в прежнем качестве. Всё намного сложнее или проще, смотря с чьей точки зрения смотреть на процесс. В любом случае, лично я не хотел оставаться здесь дольше необходимо. Хоть твёрдо знал, что однажды закончу своё физическое существование именно так. Для таких существ, каким стал я, не будет ни миров демонов, ни высших сфер с долгим кругом перерождения. Я вышел из привычной системы. Я встал над ней, как и те немногочисленные создания, что переступили свою изначальную природу происхождения. Пугало ли меня осознание данного факта? Ничуть. Я уже твёрдо знал, что проживу гораздо дольше обычного человека и что моя душа, моя сущность Теперь ни подвластно ни богам, ни другим подобным созданиям. Даже незавершённый ритуал восхождения вырвал меня из великого колеса перерождения душ простых смертных. Привычное усилие отбросить рамки разобщённости, собирая сознание по крупицам к первоначальному виду, удалось совершить без труда. Знакомое действо получилось сделать легко, практически незаметно. Но дальше началось непонятное. трех прежних купелях после этого следовала череда озарений по новым способностям измененного тела с дальнейшим приходом в себя в обычной реальности. Так происходило всегда, после всех погружений в черную воду. Но сегодня почему-то ничего не сработало. Я осознавал себя. Я четко понимал, кто я такой, где нахожусь и что здесь делаю. Но это все. Больше никаких трансформаций с переносом в материальный мир не происходило. Я висел в пустоте и не мог пошевелиться. Но не ощущал своего тела, наверное, потому что оно до сих пор не появилось, и совершенно ничего не мог с этим поделать. Вокруг не было ничего, а абсолютно. Сначала подобное состояние шокировало, подумал, что процесс пошёл не так, и вместо того, чтобы выпустить обратно, купель поглотила меня, при этом забыв даровать нормальное забвение, как тем несчастным, кто не прошёл испытание. И что теперь я зависну в такой форме навсегда? Никому не пожелаю подобной судьбы. Участь, прям скажем, незавидная. Одно дело слиться с тьмой, а другое находиться в ней, оставаясь полностью в сознании. От такого и спятить недолго. Мой разум едва не утонул в панике, пытаясь переварить изменившийся статус. Слишком велик оказался шок от понимания дальнейшего возможного будущего. Затем я встряхнулся и попытался мыслить рационально, анализируя положение, в котором оказался. Четвертая купель не пройдена до конца. Откуда-то я это твердо знал. Следовательно, необходимо искать выход. Выход. Хе. Да. Легко сказать и трудно сделать. Какой здесь можно найти выход? Здесь же ничего нет. И это отнюдь не метафора. Лишь темнота вокруг из густов моего сознания без физической оболочки. Единственное, что осталось голый разум без возможности взаимодействия с внешней средой. Так, а это ещё что такое? Неожиданно в окружающей действительности проявились изменения. В том месте, куда условно смотрели мои глаза, Хотя на самом деле это, разумеется, не так, прямо сейчас никакими глазами я не обладал, как и ушами, и ртом, и вообще головой, а также остальными частями своего многострадального тела, в данный момент растворенного в великой тьме. Возникла яркая точка, быстро разраставшаяся в причудливую фигуру, заполненную холодным белым светом. Это продолжалось недолго. Не успел я толком оценить творящиеся рядом странные метаморфозы, как вдруг понял, что вижу, как, черт возьми, у меня и же глаз нет. некое существо, повисшее в пустоте рядом со мной. В первое мгновение я подумал, что это человек, но приглядевшись, понял, что ошибался. У него имелось две руки, две ноги, туловище, шея и голова. И если опираться исключительно на указанные признаки, то фигуру существо имело вполне антропоморфную, почти как у обычного человека, и вроде мужского пола. Разве что плечи чрезмерно узкие для мужской особи, а грудная клетка больно уж впалая, а так ничего особенного. Сходство с людской расой подчёркила простая одежда: рубаха и свободные брюки из мешковатой холстины. Нечто похожее носили бедные матросы, не имевшие возможности позволить себе шмотки более высокого качества. Но всё впечатление сходства испарялось, стоило взглянуть повнимательней на лицо внезапного гостя. Ушные раковины слишком маленькие, очень плотно прижаты к голове. Нос плоский, треугольной формы, вытянут сильно вниз. Глаза непропорционально большие, Рот похож на узкий вырез, сделанный прямо в голове. Подбородка как такового нет. Кожа тонкая, с проглядывающими жилками синих вен. Длинные черные волосы зачесаны назад. Нет, это определенно не человек. Максимум какой-нибудь родственник людской расы, принадлежащий к отдельной ветве развития. Как неандертальцы и пятикантропы. Ну или от кого там произошел современный хомо сапиенс. Да не суть. Сейчас более насущный вопрос, зачем его сюда поставили. Это ведь явно не просто так. Инстинкт подсказывал, что случившееся продолжение затянувшейся испытание. Мне надо с ним что-то сделать? Убить силы мысли? Нет, вряд ли. Слишком банально и предсказуемо. К тому же, вряд ли осуществимо. Тут дело в чём-то другом, более хитром и не столь очевидном. Я стал просто изучать своего необычного соседа, с каждой секундой подмечая всё больше деталей, отличающих его от представителей человеческой расы. Это длилось какое-то время, как вдруг совершенно неожиданно я не понял, что стоящее напротив существо испытывает чувство голода. Непонятно, как мне стало об этом известно. Мимика лица совершенно точно ничего похожего не выражала. Взгляд оставался спокойным, чуть ли не отстранённым. Ни каких внешних признаков, указывающих на желание особи неизвестного вида поесть, визуально не наблюдалось. И тем не менее, я отчётливо видел, что ему очень хочется насытить желудок. Прям-таки жаждится. А ещё он не прочь хорошенько поспать. Волнует будущий урожай, который, скорее всего, в этом году окажется весьма скудным, а значит, вся надежда опять на улов из моря. Вот только сети порваны, требуют серьёзной починки. В полном шоке я попытался отпрянуть назад. Призашло что-то очень странное, на краткий миг я как будто проник в голову существа, познав все его страхи и желания. Это не было похоже на какое-то банальное чтение мыслей. Я как будто проник в его суть и прочитал всю сущность человека подобного создания от корки до корки, как какую-нибудь заурядную книгу. Невероятно. На краткий миг я словно стал им самим. Что за дерьмо здесь происходит? Ответ нашёлся сам собой. Конечно, это купель, точнее, новые способности получены от древнего артефакта. Умение познавать живое разумное существо с другой планеты очень полезно для странника между мирами. Но дело не только в этом. Прочитав эту осыпь, став на какое-то мгновение им, я и сам не остался прежним. Что-то во мне поменялось, почти неуловимое, едва заметное. Всего лишь небольшая частичка того, что формировала мою личность, незначительно, но изменилась. Открытие потрясло и в то же время прилично испугало. Нет ничего хуже, чем потерять себя. Мысли понесли с сумасшедшим галопом. Мозг принялся анализировать случившееся, пытаясь понять, насколько новый дар будет опасен для собственного сознания. Как и в прошлый раз, и знания возникло внезапно, нахлынуло волной, накрывая разум чередой образов, несущих в себе бесценную информацию. Изменение это жизнь. Эволюция возможна не только на физическом уровне. Ментальное преображение также возможно. Оно напрямую может влиять на внешнюю оболочку. Не обязательно ждать миллионы лет, чтобы эволюционировать. Достаточно знать, какие действия приведут к качественному скачку в дальнейшем развитии. Можно познавать не только других, но и себя. и через это самому изменяться. Взять тех же теней. Ведь никто не думает, что инфернальные сущности из глубоких слоев бездны пришли в Фелрон, чтобы банально его сожрать. Перебить всех обитателей и превратить в безжизненную пустыню просто потому, что им нечего делать. На самом деле все гораздо сложнее. Или проще. Тут уж как посмотреть. Они тоже стремятся к преобразованию своей формы. Как и любое другое существо, обладающее собственным разумом. Выйти за пределы рамок привычного бытия, стать лучше, стать совершеннее. Пройдя через разлом, твари уже изменили свою природу, а вселившись в тела магистров, закрепили пройденную трансформацию. Процесс дальнейшего преобразования мира усилит полученное влияние. Они уже не вернутся к прежней форме существования, несмотря на то, что окружающая среда радикально изменится. Все это и произойдет не просто так, а с конкретной целью. Через метаморфозу целого мира обитатели бездны переродятся, став существами совершенно иного плана. Не знаю откуда, но теперь я твердо знал это. Речь шла не о тривиальном сценарии с разрушением планеты, такие мелочи их не интересовали. Тени преследовали совершенно иную цель, нежели проведение заурядного геноцида. Через уничтожение Феллорона они собирались обрести возможности, сравнимые с силой богов. Изменить свою природу и сходить кем-то невероятно могущественным. У меня словно открылись глаза. Я вдруг понял, что все прежние представления о наших врагах оказались совершенно несостоятельными. Ими двигала не какая-то идиотская жажда перебить всех живых, превратить планету в подобие домино-демонической обители. На подобную ерунду сущности не станут тратить время. Их привлекала другое — возможность преобразования собственного естества. Проклятие! И как только раньше до этого не додумался, ведь все лежит на поверхности. Царство ада на земле. Ха, да кому это нужно? Да. сидеть на троне с черепов и править кем? мертвецами, и зачем? никто в здравом уме не будет к этому стремиться. Другое дело эволюционировать, превратить себя в ещё более сверхъестественное существо, стремление не выглядевше пустым и глупым. Чёрт побери, а ведь я и сам шёл по схожей дорожке, только использовал для этого артефакт древнего странника, а не собирался устраивать Армагедон. Любопытно, не получится ли так, что в будущем у меня возникнут похожие желания. И стремление к очередному эволюционному скачку не вынудит пойти на нечто подобное. Иными словами, не заставит стереть в порошок с целым миром ради себя любимого. Не знаю, после всего случившегося я уже ни в чём не уверен. Я осознал себя стоящим на длинной открытой террасе. На полу валялись небольшие подушки, в углу стоял невысокий столик с парой плетёных кресел по бокам. Резный каменный перила подсвечивались лучами заходящего солнца. Медленно наступал вечер. «Вы нашли, что искали?» — сидящий в позе лотоса на тонкой циновке настоятель повернулся ко мне, как ни в чем не бывало. Помешал мужику. Видать, медитировал на закат. «Да», — честно ответил я, с удовольствием вдыхая свежий воздух полной грудью. «Как же прекрасно чувствует свое тело, а не находиться в форме некой субэнергетической субстанции за пределами тварного мира». Жрец плавным движением поднялся на ноги, посмотрел мне в глаза, помедлил и только после этого тихо спросил. Что там находится? Внизу. Настала моя очередь медлить. Как объяснить необъяснимое? Рассказать голую правду не получится, собеседник меня попросту не поймет. Точнее поймет, но интерпретирует описанный процесс со своей точки зрения. Оно, как ни взгляни, принадлежит современнику из средневековых времен. Пусть оно и происходит не на Земле, а в Фелроне. С таким не все философы справятся, чего уж говорить о боевых священнослужителях. «Возможность изменить жизнь?» Туманно ответил я. Настоятель грустно улыбнулся. Он догадался, что правду от меня не дождаться. «Проходя через источники, воспитанники вашей обители становятся сильнее и быстрее обычных людей, так?» Я все же попытался объяснить процесс ритуала. «Так», — подтвердил жрец. Поняв, что колдун не отказывается от разговора, он подобрался, как перед броском. «То же самое происходит на дне колодца, только на более глубоком уровне», — продолжил я. «Мужику не понадобилось много времени, чтобы обдумать полученную информацию». К его чести он соображал довольно шустро. «Любой может пройти через это», — быстро осведомился он. Пришлось его разочаровать. «Нет, необходим сильный колдовской дар или яркая предрасположенность к нему. В противном случае претендент сразу же умирает». Жрец задумчиво покосился на аллеющий горизонт заката. «Претендент», — медленно повторил он, — снова повернулся ко мне и уточнил. «Для получения благословения?» Он, похоже, всё никак не желал отказаться от мысли, что за артефактами стояли боги из Пантеона Девятирых. И в этом пришлось его огорчить, обманув ожидания. "Купели появились задолго до возникновения культа Благословенной Девятки", проронил я. Неосознанно я потянулся к собеседнику мысльным усилием воли, проворачивая тот же трюк, что недавно сделал с тем странным созданием. Дотянулся до чужого разума, впитал, поглотил, растворяя в себе и делая часть у себя, становясь на время другим человеком. Удивительные ощущения сродни раздвоению личности, но при этом со значительными особенностями. Моя изначальная индивидуальность доминировала, не позволяя до конца утонуть в чужом разуме. С холодной отстраненностью бывалого патологоанатома просеял воспоминания через мелкое сито. За один миг мне стало известно все о стоящем напротив жреце. Его страхи и устремления, сомнения в религии, долгие часы размышлений о дальнейшей судьбе и тщетности земного существования. Он давно уже потерял веру в Ара, а вместе с ней утратил смысл жизни. Настоятель отдал служению богу войны десятки лет и теперь сомневался, правильно ли сделал выбор на заре своего становления воином, решив посвятить себя этому делу. Мужик действительно был неплохой. Считал, что мог провести потраченные годы куда продуктивнее, нежели воспитываясь безусых салаг-воителей. Любопытно. Похоже, ему до чертиков надоело здесь сидеть. А тут еще пошатнувшаяся вера в любимого бога, никак не желающую отвечать, на призывы главного священнослужителя. Убойная смесь, могущая поколебать решимость кого угодно. Не буду скрывать, вам никогда не удастся пройти по пути, по которому прошёл я, проникновенно произнёс я. Жрец спокойно кивнул. Для него сказанное не явилось большим откровением. Вериница исчезнувших братьев, желающих узнать, что скрывает колодец за залом с купальнями, чётко показала, что далеко не всем позволено ступить на эту тропу. Но вам это и не нужно, продолжил я. Есть более легкие способы реализовать себя в начинаниях. Воин разочаровался в своем покровителе, сомневается, почти уверен в ее существовании, не знает, что делать дальше и куда двигаться. Можно безразлично пожать плечами и равнодушно пройти мимо. А можно сделать доброе дело, воспользоваться ситуацией и повернуть нерастраченные устремления настоятеля в русло всеобщей пользы. «Вы слышали о том, что происходит на континенте?» – осведомился я. Главный жрец Ара бесстрастно кивнул. Война лаконична твитилон. Верно, война, подтвердил я. Альвы воюют с людьми, а люди воюют с салорскими великими домами. Тяга к разрешению противоречий через насилие не является чем-то особенным, рассеянный зрёк-настоятель. Поняв, что не получит от меня новые цели для дальнейшего существования, он заскучал. Было видно, что ему не терпится снова вернуться к медитации, улетев сознанием в далёкие дали безмятежной мёртворённости. В разборке среди иных королевств его волновали мало Что в целом неудивительно. Где матери, а где Триски архипелаг. Даже если там устроят глобальные побоище, хаос войны вряд ли дотянется через море чудес. Суда всё так же будут присылать подростков на обучение, а сам настоящий всё так же будет скучать, не зная толком, чем занять свою жизнь. Скорее всего, однажды решит, что с него хватит, пойдёт и сбросится с ближайшей скалы в воду. В самом дальнем уголке Опат сознанию уже проскальзывали подобные настроения. Может куда смертной тоски надоела окружающая реальность, причём он и сам до конца не осознавал, насколько крепко внутри него сидела эта усталость. Если бы дело касалось только первородённых и лордов или людских королей, я бы никогда не затронул эту тему, терпеливо сказал я. "Да?" В глазах священника мелькнуло слабое искры интереса. "Да", уверенно повторил я. "Ситуация намного серьёзнее, на кону стоит судьба мира". Настойчиво хмурился. "О чём вы?" вопросил он. Я взял паузу, мазнул беглым взглядом по аллеющим небесам и лишь после этого поинтересовался. Вы слышали когда-нибудь о тенях? Конечно, про анклав знают все. Как вывести из меланхолии прирожденного воина? Дать ему достойную цель, куда можно вонзить верный клинок. И подать это обязательно под благовидным предлогом. Я не раскрыл главному жрецу тайны бытия и правду о происхождении богов, как он тайно наделся, провожая меня до источников. Но я мог дать ему взамен кое-что другое. Например, примерить на себя роль борца за светлое будущее для всех людей этого мира. Неплохой квест для разочарованного в собственной жизни умелого рубаки. Те они собираются уничтожить Фелрон, не вдаваясь в подробности, сообщил я. И уже готовы сделать это в ближайшее время. Сейчас в Срединных Королевствах собирается Альянс, чтобы противостоять общей угрозе. Ваш клинок, как и клинки ваших братьев и послушников, будут не лишними на поле боя. Я думал, это всего лишь слухи, рассказни про вырвавшихся на свободу твари из разлома, недоуменно проронил жрец. Поверь, это не слухи. Я лично видел армию теней и могу ответственно заявить, что угроза серьёзна. В небе промелькнула большая тень. Пронеслась над крышей храма и трансформировалась в заходящую на посадку дракона. Тяжело взмахивая крыльями, зур приземлился прямо в маленький садик, разбитый под террасы, где мы находились. Брови настоятеля дрогнули и поползли вверх. Ваш — обернулся он ко мне. — Мой, — не стал скрывать я. Кивнул на прощание и уверенно направился к краю балкона, намереваясь спрыгнуть вниз, не тратя время на лестнице. — Так значит, вам нужны воины? — окликнул меня главный жрец Ара, переставший верить в своего воинственного бога, но не лишившийся из-за этого воинских навыков. — Они нужны всему Фелрону, — бросил я через плечо и одним прыжком перемахнул через невысокие каменные перила. Ноги мягко спружинились, соприкасаясь с рыхлым грунтом сада. «Я буду горд биться под вашими знаменами, лорд Готфрид из Великого дома Инар!» — прокричал мне вслед настоятель. Забравшись в седло, я обернулся. «Только не опоздайте. Битва начнется уже очень скоро». Жрец сурово кивнул. «Я приду», — серьезно пообещал он, «и приведу своих братьев». Похлопав Зура по шее, я взмыл в небеса. Если повезет, мы получим нового союзника. В преддверии схватки с армией тварей из бездны это будет не лишним. А пока меня ждали железные горы, царство дворгов и пятая, последняя купел